Книги Дэвида Финкеля. Хорошие солдаты, 2009 год. Спасибо вам за службу, 2013 год. Хотя война с террором самая длинная война, война вечная, война детей наших детей, не привела к победе, они уже написаны немало впечатляющих произведений в том числе трогающий до слез сборник Филла передвижения, пронзительный в своей беспощадности документальный рассказ Декстера Филкинса «Вечная война» и будоражащие чувства и разум роман Бена Фонтана «Долгая прогулка Билли Лина». Две самых захватывающих книги о войне «Хорошие солдаты и спасибо вам за службу» «Thank you for your service» принадлежат перу журналиста «Вашингтон-Пост» Дэвида Финкеля, Он подробно описал будни солдат второго батальона 16 пехотного полка во время изнурительного тура по Ираку и непростого пути домой. Книги основаны на искренних, красноречивых комментариях самих военных. Из них ясно, что решение о вторжении в Ирак, равно как и ведущее к краху начала войны, повлияло на судьбы солдат, оказавшихся по иронии судьбы в горячей точке на окраине Багдада. Это было забытое богом место под названием «Передовая оперативная база военно-воздушных сил Рустамия», «Место цвета грязи», «Облизлежащие улицы» именовали трасса Плутона», «Дорога мертвой девочки» и «Дорога предателей». Последняя постоянно была начинена скрытыми бомбами. Подобно работам репортажи Майкла Гера и вещи, которые они несли с собой Тима О'Брайена, книги Финкеля отражают грубую, примитивную сторону войны. Страх, опасения, насилие, ужас и редкие моменты человечности, непосредственными свидетелями которых становятся солдаты, день за днем, час за часом наблюдающие слайд-шоу из чудовищных картинок, которые останутся в памяти надолго после того, как они вернутся домой. Перед читателем предстают молодые солдаты в среднем не старше 19 лет, обвешанные почти 30 килограммами брони. Так они ежедневно патрулируют улицы, передвигаясь по изобилующим самодельными взрывными устройствами дорогам и разыскивают повстанцев в зданиях, где могут скрываться снайперы имени ловушки. Среди людей, которых представляет нам Финкель, командир батальона подполковник Ральф Каузларич – Тощий мальчик с торчащими ушами, который с методичной настойчивостью превратил себя в человека, способного больше всех отжаться, пробежать быстрее всех и уверенного, что жизнь – это ежедневное проявление воли. Неисправимый оптимист, убежденный, что его люди могут повлиять на достижение победы в войне, которого подчиненные называли «пропащий каос». Еще один герой книги Финкеля – Адам Шуман, В самом начале вторжения он думал, что занял место в переднем ряду, чтобы посмотреть самый лучший фильм из всех, что видел. Он стал хорошим солдатом, умным, порядочным, благородным. Всегда настаивал на том, чтобы ехать на переднем сидении справа от водителя военного внедорожника, когда отправлялись на задание. Однако, по словам Финкеля, Шуман вернулся домой сломленным, не в силах забыть увиденные смерти и пережитые потери, гибель боевого друга сержанта первого класса Джеймса Достера, которого разорвало в клочья придорожной бомбой на задании, куда должен был отправиться и Адам. Таусоло Айети из американского Самоа к 26 годам принял участие в трех боевых операциях и точно так же не мог забыть тот день, когда в Хаммер, в котором он ехал с тремя товарищами, попала бомба. Ему никогда не снились двое спасенных им солдат, зато постоянно снится тот единственный, кого он не смог вытащить из горящего внедорожника, Джеймс Харрельсон. Полыхающий в огне Харрельсон спрашивает его, почему ты меня не спас? Финкель подмечает развивающиеся между военными чувства товарищества, рассказывает о трудностях, с которыми они сталкиваются, возвратившись домой. Им приходится разбираться в бюрократических проволочках, чинимых отделением по делам ветеранов, чтобы получить лечение ранений и посттравматического стрессового расстройства. Автор также описывает усилия семей ветеранов, которые силятся восстановить какое-то подобие нормальности или, говоря словами одной из жен, достигнуть разумных целей с учетом всех обстоятельств. Имеются в виду тяжелые физические и психологические травмы. Эти потрясающие и незабываемые книги, несомненно, ценный вклад в собрание литературных произведений о войне.